«Как я тебе его достану?» Вместо ответа Шор молча поставил на стол бутылку коньяку, купленную по дороге. Мужчина, взглянул на бутылку, сделал непроизвольное глотательное движение и, поколебавшись, сказал, снимая телефонную трубку. «Ну ладно, сейчас попрошу с нарочным прислать». «А зачем оно тебе?» «Понимаешь, в этом деле участвовал некто Олег Баздуган». «По кличке Горилла», — ответил Шура, закуривая. не на него нужна комра. Нюхом чую, что в этом деле я ее найду». «Видишь ли, я навел предварительные справки и выяснил, что тогда всех участников налета приговорили к десяти-двенадцати годам. А этому Горилле почему-то дали 6 из которых он отсидел всего-то около четырех, хотя эта статья ни под амнистию, ни под УДО не попадает. «Да, что-то тут не то», — задумавшись, произнес мужчины и небрежным движением убрал бутылку коньяка в стол. Через полчаса принесли четыре толстых тома уголовного дела, и Шура погрузился в его изучение. «Ну да, я так и думал». Через довольно продолжительное время торжествующе вскричал он, хлопнув тыльной стороной ладони по какой-то невзрачной бумажке, подшитой к делу. «Вот ты теперь у меня где, голубчик!» И Холмов погрозил делу кулаком. Затем достал из портфельчика фотоаппарат со вспышкой и стал фотографировать бумажку. Ресторан мор-вокзала, куда уже несколько дней Холмов в надежде встретить здесь гориллу уходил как на работу, был полон. Шура заказал подбежавшему телевизору На удивление быстро официанту, свои дежурные 150 водки, салат, и стал осматриваться по сторонам. Гремел оркестр, исполняя на каком-то странном, похоже, итальянском, хотя, может быть, и нет, языке, задорно веселую песню. На этой пятачке возле оркестра вертели задами, изрядно поддатые дамы и господа в помятых одеждах. Причудливо изгибаясь, словно индийская танцовщица, в воздухе плавал табачный дым, медленно поднимаясь к потолку. Изредка в зале раздавались мачные шлепки, сопровождавшие неизменными ругательствами. Это, дошедшие до полной кондиции, посетители садились мимо стульев. Вскоре Холмову принесли заказ. Неторопливым движением руки Шура наполнил стопку и уже было поднес ее карту как внимание его привлек вошедший в зал ресторана сутулый мужчина. Высокие надбровные дуги, оттопыренные уши, тяжелый настороженный взгляд и длинные почти до колен руки придавали ему удивительное сходство с Пятикантропом. Это и был Горилла, фотографию которого... Холмов видел в деле, потому как он небрежным кивком головы здоровался со многими посетителями, было заметно, что здесь он завсегдатый. Торпливо, прокинув стопку, Шура поднялся и, занюхивая на ходу тыльной стороной ладони, направился к сутулому мужчине. «Привет, горилла!» — негромко произнес Холмов — для того, чтобы окончательно убедиться в том, что он не ошибся. Сутулый вздрогнул и, оглянувшись с недоумением, посмотрел на Шур. «Я тебя не знаю», — сухо произнес он, внимательно осмотрев Холмова. «Это ничего», — успокоил его Шур. «Сейчас познакомимся. Идем на балкончик, небольшой разговор есть». И он направился в сторону двери, выходившей на широкую террасу балкон — за стеклянными стенами ресторана. Пожал плечами, Горилла поплелся за ним. «Значит так», — медленно процедил Шура, когда они вышли на балкон и остались наедине. «Долго болтать не будем. Я тот самый Холмов, у которого твои ублюдки сперли картотеку. Да-да, не надо делать удивленную физиономию. Я прекрасно знаю, что это ваших рук дело» по предлагаю